Глава двадцать девятая Поднявшись над парапетом, Марк всматривался вдаль, стараясь разглядеть далекие костры врага. Этой красивой земле недоставало мягкости. Суровые зимы убивали старых и немощных, и даже колючие кусты, цеплявшиеся за крутые склоны на горных перевалах, выглядели так, будто перестали бороться. Больше года Марк провел в горах, и кожа его задубела, а мышцы бугрились на теле гибкими канатами. Также у него начала развиваться особая способность, которую опытные легионеры называли «нюхом», и которая помогала почуять засаду, обнаружить лазутчика и передвигаться бесшумно и незаметно в темноте. «Нюхом» обладали все горные разведчики, и если он не развивался в течение года, то такому солдату рассчитывать на место среди лучших уже не приходилось. Первое повышение, командование восьмеркой, Марк получил после того, как обнаружил засаду синекожих дикарей и отправил своих разведчиков в обход, чтобы те зашли в тыл врагу. Дикарей порубили на куски, и лишь тогда кто-то заметил, что остальные с готовностью выполнили его приказы. Тогда же Марк впервые увидел дикарей вблизи, и их размалеванные синей краской лица долго являлись ему во сне после несвежей еды или дешевого вина. Обязанности легиона состояли в том, чтобы контролировать территорию и усмирять местное население. Фактически они имели право убивать столько дикарей, сколько считали нужным. Жестокость была здесь обычным делом. Пропавших римских солдат нередко находили на колях с вывалившимися под палящее солнце кишками. Милосердие и доброта сгорали в этой жаре, полной пыли и мух». Война сводилась к мелким стычкам на пересечении враждебной местности, где были невозможны столь любимые римскими полководцами боевые построения и управление войском в ходе сражения. Патрули уходили и возвращались с парой вражеских голов или собственными потерями. Перевеса не имели ни те, ни другие, и сил, чтобы уничтожить врага, не доставало ни одной из сторон. Так прошло 12 месяцев, а потом нападения на караваны с припасами внезапно участились. Людей Марка вместе с другими послали охранять обоз, везший бочки с водой и солонину в самые далекие форты. Все понимали, что эти небольшие каменные укрепления для дикарей все равно, что колючки под кожей, и нападения на них случались регулярно. Гарнизоны то и дело сменялись, и вернувшиеся в постоянный лагерь рассказывали зловещие истории о головах, которые швыряют через парапет, или угрозах, написанных кровью на стенах и обнаруженных после восхода солнца. Поначалу обязанности обозной стражи не показались Марку обременительными. Пятеро из его восьмерки были опытными, хладнокровными воинами, несшими службу без нитья или жалоб. Что касается остальных троих, то Япек вечно жаловался, не понимая, что раздражает остальных. Рупис оказался бывшим командиром, разжалованным перед отставкой за какую-то провинность. А третьим был Пепис. Каждый из них стал для Марка проблемой. Когда он спросил совета урения, тот только покачал головой — «Твои люди! Ты с ними и разбирайся!» Марк сделал Рупи со своим помощником, командиром второй четверки, рассчитывая, что назначение смягчит его уязвленную гордость. Однако тот увидел в повышении очередное оскорбление и все приказы Марка принимал с откровенной насмешкой. Марк, поломав немного голову, приказал Япику записывать все свои жалобы, чтобы по возвращении в постоянный лагерь представить список Центуриону. Центурион был известен тем, что не терпел дураков — И Марк с радостью отметил, что на пергаменте, которым он заботливо снабдил Япика, не появилось ни одной записи. Скромная победа, но Марк стремился овладеть умением управлять людьми или, как говорил Рений, заставлять людей делать то, что ты хочешь, и не досадовать, если они делают это плохо. Вспоминая его слова, Марк невольно улыбался. Надо же, Рений учит его дипломатии. Проблема Пеписа была не из тех, что решаются внушением или добрым тумаком в постоянном лагере он прижился, подрос и окреп от хорошей еды и упражнений. К несчастью у мальчишки появилась склонность воровать со складов, да еще и приносить украденное марку, ставя его в неловкое положение. Ни наказание, ни возвращение незаконной добычи на место не излечили мальчишку от дурной привычки. В конце концов центрион бронзового кулака Леонид отослал Пеписа к Марку с запиской: "Ты ответственен, ты разбирайся". Начиналась экспедиция неплохо, все было продумано и организовано. Они вышли из лагеря за час до рассвета и поднялись по горной тропе среди темных гранитных утесов. Обоз состоял из четырех повозок, запряженных валами и нагруженных крепко увязанными бочками, и 32 солдат. Командовал военным эскортом Перит, старый разведчик с 20-летним опытом. На извилистых горных тропах отряд представлял собой серьезную силу. Марк почти сразу почувствовал, что за ними наблюдают, но к этому чувству в горах привыкают быстро. Его группе поручили разведать путь. С двумя подчиненными Марк поднялся по крутому, усыпанному щебнем и заросшему мхом склону. И тут они оказались лицом к лицу с полусотней вооруженных синекожих. Несколько мгновений и те, и другие стояли как вкопанные и смотрели друг на друга. Потом Марк повернулся и бросился вниз по склону. Его спутники не отставали. Прозвучавшие за спиной громкие крики избавили разведчиков от необходимости предупреждать караван. Синекожие выскочили из-за выступа и напали на солдат, размахивая высоко поднятыми длинными мечами и сотрясая горный воздух устрашающими воплями. Легионеры даром времени теряли. Когда дикари бросились вперед, стрелы уже легли на тетивы, и свистящая смертоносная волна пронеслась над Марком и его людьми, так что они успели добежать до тропы и повернуться лицом к врагу. Марк даже сумел достать Глади и убил одного из нападавших, кричавшего что-то до тех пор, пока меч не разрубил синее горло. В первый момент перевес оказался на стороне врага. Сила римлян была в слаженности, но на горной тропе каждый дрался за себя, и сомкнуть щиты не получалось. Тем не менее, все стояли твердо и с мрачной непоколебимостью рубили и кололи мечами, не поддаваясь панике. Бойцы падали с обеих сторон. Марк прислонился спиной к подводе, нырнул под летящий в него меч и погрузил короткий гладий в раздувшийся синий живот. «Кишки на синем фоне выглядят ярко-желтыми», — успел подумать Марк, защищаясь от еще двоих. Одному Марк отрубил кисть, а другому, когда тот попытался вспрыгнуть на подводу, пронзил пах. Ощерившийся дикарь упал в пыль, а Марк, не глядя, наступил на него, рубанув бицепс следующему. Бой показался ему очень долгим, но когда враги наконец рассеялись и отступили вверх, в укрытие Марк с удивлением обнаружил, что солнце стоит там же, где стояло, когда на них напали. Прошло не больше нескольких минут. Он огляделся и с облегчением увидел знакомые лица. Солдаты отдувались и вытирали брызги крови. Живые. Впрочем, повезло не всем. Рупис лежал, раскинув ноги у подводы, и на горле у него растянулась широкая кровавая улыбка. Всего потери римлян составили полную дюжину против примерно трех десятков синекожих, кровь которых впиталась в родную землю. Мрачную картину дополняли полчища слетевшихся на пиршеством мух. Марк приказал Пепису принести флягу с водой. Тем временем Перит расставил людей по местам и подозвал к себе командиров для краткого совещания. Марк взял фляжку и потрусил к голове колонны. Вид у Перита был такой, словно за долгие годы службы пыль и жара иссушили его, превратив в твердый кусок дерева с глазами, смотревшими на мир со снисходительным безразличием. Из всего отряда верхом был только он. Пирит кивнул в ответ на салют Марка. «Можно было бы повернуть назад, но их главную атаку мы отбили», «Если повезем тела обратно, дикари будут праздновать победу, так что мы продолжаем путь. Привяжите убитых к телегам и почаще меняйте передних дозорных, чтобы всегда были на чеку на случай новых неприятностей. Нам повезло, что парни застали их врасплох и вынудили открыться. Возможно, спасли несколько жизней. До постав всего тридцать миль. Пора двигаться дальше. Вопросы?» Марк посмотрел на горизонт. Спрашивать было не о чем». Погибших легионеров кремировали и прах отправляли в Рим. Такова армейская жизнь. Выжившие продвигались по службе. Раньше он не задумывался над тем, сколь многое зависит от везения, но когда заговорил об этом срением, старый гладиатор кивнул и сказал, что хотя у богов есть свои герои-любимчики, стреля безразлично, кого убивать. Настоящие неприятности начались, когда до цели осталось всего несколько миль». Синекожие, не особенно скрываясь, следили за ними из-под леска, мелькая то здесь, то там. Для атаки у римлян не хватало людей, а поскольку противники никогда не пользовались метательным оружием, легионеры старались не обращать на них внимания и лишь крепче сжимали рукояти мечей. Чем ближе к форту, тем больше врагов они замечали. Не менее двух десятков дикарей преследовали обоз, держась на некотором расстоянии от тропы. Иногда они прятались за деревьями и кустами, иногда выбегали на открытое пространство и осыпали суровых римских солдат насмешками и проклятиями. Перид хмурился и не снимал руку с рукояти меча. Марка не оставляла напряжения, ему казалось, что в него вот-вот бросят копье. Он представлял, как какой-нибудь дикарь целится из засады и почти ощущал удар между лопатками, куда вонзится наконечник». У синекожих были копья, но они почти никогда их не метали, по крайней мере, до этих пор. Однако легче от этого не становилось. Он хотел поскорее добраться до форта и в то же время опасался того, что они могут там обнаружить. Должно быть, теперь их сопровождали воины нескольких племен. Как бы то ни было, никто из лагеря еще не видел столько синекожих в одном месте — Если кто-то выживет и доберется до Легиона, нужно будет предупредить остальных, что дикари собрали большие силы и чувствуют себя увереннее. Наконец, за поворотом открылся последний отрезок пути — полмили тропы, ведущей вверх, к небольшому укреплению на Сером холме. Но и синекожие собрали там немалые силы. Некоторые устроили перед фортом стоянку, и теперь, щурясь, наблюдали за обозом. Сверху доносился шорох шагов, из-под подбосых ног осыпался щебень. Нервы у всех были натянуты. Отряд начал медленно подниматься к форту. Погонщики щелкали кнутами, подгоняя валов. Дозорных, видно, не было, и Марк ощутил холодок страха. «Они не доберутся до форта, а если и доберутся, что там обнаружат?» Никто не появился, даже когда они подошли едва ли не вплотную. На стене не было ни души, и Марк с отчаянием понял, что живых там не осталось». Внезапно синекожие завопили, и Марк, рискнув оглянуться, увидел, что к нему стремилось около сотни воинов. Перид проскакал вдоль всей линии легионеров. «Бросайте повозки! Все в форт! Быстрее!» Прокричал он, и все побежали. Дикари взвыли с новой силой, когда и погонщики бросили подводы и побежали вместе со всеми. До ворот оставалось сто футов. Марк бежал с мечом в руке, не смея оглянуться. Крики преследователей приближались — Ворота поднялись, и он пролетел под ними с кучкой измученных солдат, которые тут же повернулись, чтобы подбодрить отставших. Большинство успело. Лишь двое римлян самых неуклюжих отстали безнадежно. Их загнали, как зверей, и проткнули десятками клинков. Дикари с вызовом трясли окровавленными мечами перед выжившими, которые торопливо запирали ворота. Перид спешился и приказал обыскать форт и проверить, в безопасности ли они. Кто поймет этих коварных и злобных дикарей? В форте римлян вполне могла поджидать засада, оставленная нарочно для того, чтобы перебить тех, кто нашел там укрытие. Однако форт был пуст, если не считать трупов. Гарнизон горного форта составляли обычно 50 человек и 20 лошадей. Теперь их изуродованные тела валялись там, где их настигла смерть. Дикари вспороли животы даже животным и растянули вонючие кишки по мощенному двору. Тучи потревоженных сине-черных мух с жужжанием поднялись в воздух. От смрада двоих легионеров вырвало. Марку стало не по себе. Они попали в ловушку, и впереди их ждали только болезни и смерть. А за стенами форта вопили и улюлюкали синекожие.